Глава 38. Огни святого Антония. Продолжение Маргарет вернулась с прогулки. Горничная приняла у нее шляпку и помогла снять плащ. В ту же минуту рядом с Маргарет появился дворецкий Оливер. Все готово для переезда мистера Фейнборг», — с поклоном сообщил он. Маргарет заметила, как горничная потупила взгляд, и поняла, что все особняки считают, что она немедленно выдворит Энтони за оскорбительные слова. И это задело ее. Она сделала ровно противоположное тому, что собиралась сделать и о чем думала всю ночь. «Оливер, вы помните день, когда я заболела потницей?» — задала вопрос Маргарет. «Помню, леди Маргарет», — с некоторым удивлением ответил дворецкий Оливер. «Помните, что случилось потом?» «Приехал мистер Фейнборг. Он приехал сразу и со всей трогательностью, преданностью, усердием и настойчивостью ухаживал за мной. Тон мистера Фейнбург недопустим, ровно как и слова, которые он использует в мой адрес». Но он, несомненно, прав в части, касающейся заботы обо мне. Он сделал все, что только возможно сделать человеку для спасения жизни своей невесты. И я поступлю ровно так же. Я сделаю все возможное для спасения моего жениха. Я буду рядом с ним и не уйду, даже если он продолжит меня оскорблять. Поэтому я попрошу вас отнести в комнату моего жениха полотенца и воду. Отныне его уходом всецело буду заниматься я. Благодарю вас». Маргарет ушла, оставив после себя растерянной лица горничной и дворецкого Оливера. Они совершенно не ожидали услышать такого рода отповедь. Маргарет вошла в комнату Энтони. Он неподвижно лежал в постели. Одна рука лежала на груди, вторая свисала с кровати. Маргарет некоторое время сердито смотрела на Энтони, но понемногу ее взгляд начал смягчаться. Позже в нем появилась нежность. — Я не солгала Оливеру, — прошептала Маргарет. — Я не смогу оставить его одного в столь тяжелое для него время. Чтобы он не говорил, как бы ни проклинал, я буду рядом. Мне будет нелегко, но я справлюсь. «Слышишь, Энтони?» — она взяла его за руку. «Я буду рядом. Я буду ухаживать за тобой, как самая преданная жена. Я не стану роптать, даже если взамен снова получу твою ненависть». Она отпустила его руку и, полуобняв, приподняла с постели, чтобы снять с него рубашку. Она уже сняла с Энтони рубашку и начала стаскивать с него штаны, когда в комнате появились доктор с сэром Робертом. «Что ты делаешь?» — с откровенным ужасом спросил сэр Роберт. «Я бы попросила не входить в комнату, когда здесь нахожусь я». Маргарет оторвалась от своего занятия и устремила на отца суровый взгляд. «Я спросил, что ты делаешь?» Снова и более требовательно спросил сэр Роберт. «Снимаю с него одежду». «Зачем?» «Хочу протереть тело полотенцем, смоченным в холодной воде». Энтони так делал, и мне помогло. «Маргарет, ты не доктор». «Прекрасная мысль», — встрял в разговор доктор. «Прекрасная. Охлаждение тела может вызвать новое ощущение у больного, и эти ощущения могут повлиять на болезнь». Дверь отворилась еще раз. Две горничные внесли воду и полотенце. Маргарет указала рукой на дверь. Никто, даже сэр Роберт, и слова не проронил. Все вышли и закрыли за собой дверь. Маргарет сняла с Энтони всю одежду, смочила полотенце в воде и осторожно приложила к телу. Энтони глубоко вздохнул и прошептал. «Чудесное озеро, но вода слишком холодная. Я не стану купаться». Маргарет вначале замерла, а потом положила мокрую руку на грудь и начала медленно водить ее из стороны в стороны. Энтони снова вздохнул и прошептал. — Нет, я все же искупаюсь. Вода такая нежная. Маргарет смочила полотенце, выжила его прямо над телом и сразу же начала растирать струйки воды двумя руками. Она делала это до той самой поры, пока Энтони снова не начал кричать. «Маргарет — Маргарет! — кричал он. — Я скоро приду к тебе, и месть моя будет ужасной. Ты будешь корчиться в муках под моими ногами, но я не пощажу тебя. Ты умрешь. Очень скоро ты умрешь. Энтони кричал и кричал, пока не затих. Маргарет одела его, накрыла одеялом и вышла из комнаты.